Анатолий Казьмин «Здравствуй, дедушка кощей Четвертая книга из серии «Канцелярия Кощеева» Читает Валерий Толоконцев Предисловие или «Откуда есть пошла земля Кощеева» «Никитушка, что? Ты как будешь купцов слушать, меня из горницы не гони, я сразу угляжу, который из них врет». «Как же можно?» Я дружески приобнял бабку за костлявые плечи. «Мы теперь одна команда, оперативный отдел. Работаем вместе согласно штатному расписанию. Митька, дуй гороху, скажи, что у меня новое дело. Пусть к обеду не ждет. Потом рысью назад. Бабуля, зовите пострадавших. Если бы я знал, чем это дело закончится, ни за что бы за него не взялся». Все. Я поставил точку, сохранил документ и откинулся в кресле, разглядывая на мониторе последнюю страницу свеженького еще текста. Набрал, наконец-то. А то уже перед Никитой стыдно становится. Обещал еще давно перегнать его книгу в комп, чтобы распечатать впоследствии А все тянул до последнего. А скоро Новый год, всего пара недель осталось. Вот и будет классный подарок Лукушкинскому участковому милиции Ивашова Н.И. Я, кстати, тоже заразился от Никиты сочинительством, даже не ожидал от себя. Только мы в разных стилях пишем. У Никиты настоящий художественный роман получился, с юмором, и надо отметить с немалой долей выдумки. Ну, здорово, мне понравилось. Я же пишу скорее хроники, чистейшая документалка такая. Никаких там веселых моментов, битв, кровопролития, что так часто встречаются в современном творчестве. Нет, просто скрупулезное изложение фактов, никакой фантастики, одна историческая правда. Вот почему, кстати, у нас получились разные описания одних и тех же событий. Но это даже и хорошо, думаю. Одним нравятся веселые книги почитать, а другие требуют серьезных аналитических подходов к описанию исторического процесса. Каждому свое, а в целом гармония. Сразу отмечу, что данный отчет тоже выдержан в строгом стиле документалистики. Никаких глобальных сражений, просто монотонные перечисления событий. Так что потом не ругайтесь, я предупредил. А Никите распечатаю, обложку какую-нибудь придумаю. Да отдам нашим умельцам, чтобы переплели. до да тому же Аристофану, например. Он на фальшивых слитках узоры защитные наловчился делать. Уж переплет-то наверняка осилит. Правда, как узнает, что для милиции старается, сразу бурчать. Начнет, мол, западло, босс, на ментов пахать. В натуре ничего потерпит, царь я или не царь. Кстати, вопрос довольно интересный, потому что с одной стороны я еще какой царь, и даже император, да мало того Кощей, а с другой стороны, как ни крути, так только исполняющий обязанности вышеперечисленных должностей. На самом деле я скромный начальник канцелярии при дворе Кощея, статс-секретарь Фёдор Васильевич Захаров. Прошу любить и жаловать, хотя такие проявления чувств с вашей стороны будут весьма затруднительны, учитывая, что перед тем, как согреть меня теплом, пронестись они должны не только сквозь пространство, а и через время. За тридевять земель как минимум, а уж в стародавние времена так вполне определенно. Ну, живу я тут, понимаете? Это я не сам сюда попал, не подумайте. Это Кощей постарался. Понятное дело, что он старался не для меня, просто задумал убрать со своего пути вышеуказанного участкового и почему-то решил, что оптимальным оружием против него будет его же соотечественник. Вы понимаете такую логику? А я вот постепенно стал понимать. Поживете тут с мое еще и не такого нахватаетесь. Одно скажу, теперь я очень рад, что так все получилось. начал то волком выл, на стены кидался, требовал вызвать адвоката, консул и спецназ, а потом как-то постепенно привык, вник в обстановку, с коллегами-друзьями сошелся. И сейчас обратно не хочу, хоть стреляйте. «Внучек, бросай ты компьютер свой бесовской, а давай-ка лучше за стол. Я тебе сейчас оладиков нажарю, хочешь? Со сгущенкой». А давай, Михалыч, сразу согласился я, а дед даже икнул от удивления. Как-то так. Федьку упрашивать покушать не пришлось. Целый ритуал просьб, плавно переходящих через логический выводы к прямым угрозам, и обломался. Дед, обескураженно чеша в затылке, зашаркал к себе в комнату, где давно уже установил маленькую печурку, как раз для оладиков, блинов или просто разогреть что-нибудь. Основные блюда нам из кухни доставляют. А вот особые вкусняшки Михалыч сам делает. у двери к себе дед оглянулся и уточнил. «Точно, Федька! А то я наделаю сейчас, а ты снова нос воротить будешь!» «Не дождешься, Михалыч. Со сгущенкой я что угодно съесть готов. В крайнем случае, тишки да гришки отдашь». «Тишка да гришка» — это бесенята Михалыча. Они маленькие еще, даже разговаривать не умеют. Зато умеют деду помогать по хозяйству, а еще проказничать. Да так, что Аристофан со своими бандитами от зависти и серых-зелеными становится, когда про очередные проделки бесенят, узнают. Аристофан — это тоже бес, только уже взрослый. Он у меня командиром отряда служит в канцелярии. Подчинение у него двадцатка бесов уже А обязанности, что не скажу, все выполнять. Ага, я тут хорошо устроился». А это никак от моего нынешнего царствования не зависит. Аристофан, между прочим, именно на канцелярию работает с самого начала. Ветеран. Бесы, они вообще-то жуткие разгильдяи, вороватые, проказливые, ленивые. Но мы сразу Аристофану по рогам настучали, а он уже своих бойцов в оборот взял. И теперь хлопот с бесами у нас практически нет. Порогам, кстати, это не эфемизм. Бесы, как вы понимаете, и с рогами, и с хвостами, и с просящими пятачками. Все как положено. Михалыч, не, он не бес, обычный человек, ну, в физиологическом смысле, а на самом деле личность уникальная. Посмотришь со стороны. Ну, старичок, старичок, невысокого роста, с бородой, да и одежа на нем самой простецкой по местной рабочей крестьянской моде. А на самом деле моего деда тут все знают и уважают, а кто не уважает, тот боится. А кто не боится, тех уже и в живых-то давно нет. Ну, кроме меня. Я дед не боюсь, а люблю. Я, как тут оказался, Михалыч меня сразу под крылышко взял, заботой теплом окружил, и я его сейчас как родного дедушку и воспринимаю. Да и он ко мне все внучек да внуочек Он-то у нас с семьей так и не обзавелся, пока сейф его богатеев по всей Европе вскрывал. А на Русь вернулся уже в возрасте, да так и остался одиноким. А тут я ему подвернулся, И теперь сполна огребаю всю дедову нерастраченную любовь. Не — Не-не, дед у меня не какой-нибудь там монах-затворник. Совсем даже наоборот. И выпить любит, и морду набить может, и дам, сердце у него есть. А при необходимости и с топором набитчика кинется. Обычный такой, дедушка. — Ну-ка, — дед с сомнением посмотрел на меня и поставил на стол тарелку с горячими еще оладиками. — Садись, Федька, — коли не передумал. — А сгущенка? — Иван Павлович, сильно извинялись, переварилась сегодня сгущенка, карамель ее отдает, развел руками дед, так что придется тебе, внучек, с вареньем, молодики, кушать, а сгущенку я интимным паршивцам тишки до да гришки отдам. Да, конечно, я подскочил с кресла, в которые тут же забрались бесенята, вот варенье им скармливай а мне сгущенку подавай, ничего, пропихну как-нибудь в себя и с карамельным привкусом. Тишка да Гришка на сгущенку и внимания не обратили, продолжая скакать в моем кресле, махать лапками, рожками и хвостиками, да жалобно поскуливать, привлекая мое внимание. Это они мультики требуют. Подсадил я их на мультики крепко. Дец, кстати, тоже не брезгует произведениями кинобизнеса. Но он больше фантастические сериалы полюбил. Часами может спорить, кто круче в бою Клинганы или Джедаи. А еще больный ему шлем Дарта Вейдера по душе пришелся. Он даже в наши мастерские бегал, просил такой же сделать для меня. Я сейчас на официальное мероприятии обычный шлем одеваю, ну, такой в виде волчьей головы. У Кащей из его запасов позаимствовал. Всяким там послам и почетным гостям, пребывающим с визитами к нам во дворец, мне лицо свое показывать не рекомендуется. Мол, не и о какой-то с важными лицами беседу ведет, а как бы сам кощей Тем более, что шлем этот еще и голос отлично искажает. Но я от дедовой поделки напрочь отказался он еще на стадии идеи. Я и к волчьему уже привык. Да и Михалыч после первого образца из мастерских тоже охладил к своей творческой задумке. Я не очень сумбурно все излагаю». В моих предыдущих отчетах я все подробно расписывал, но, думаю, стоит хотя бы конспективно все-таки рассказать об общей обстановке в нашем царстве государстве, да и с основными персонажами познакомить на тот случай, если кто-то не читал мои ранние хроники. Государство наше, сказочная Русь, расположено, ну, где-то на территории современной России. Так неопределенно, потому что так и есть на самом деле. Тут не карты географические, а направления. Надо вам попасть, к примеру, из стольного града Лукошкина к нам на Лысую гору, под которой дворец Кощея находится. Останавливайте тогда первого попавшегося прохожего и просите указать дорогу. Он вам пальцем сразу и тыкнет, мол, туда и иди, а потом тем же пальцем у виска покрутит, мол, иди-иди, коли мозгов нет, да добровольно Кощею в лапы попасть хочешь. Да еще и добавить традиционно. 39 девять земель пройдешь, три пары железных сапог сносишь, ну и так далее по текстам известных сказок. И, кстати, если и надумаете идти, то так и получится. И неизвестно, сколько лет добираться придется, причем через заколдованные леса, где хозяйничают всякие странные зверушки и обитатели, от лишних до чугайстырей, или через реки, кишащие русалками и водяными. Это нормально для здешних краев, все давно привыкли. Только я пешком на такие расстояния не хожу. Да никто не ходит. Особых дураков тут нет. Ну, кроме классических сказочных, которые почему-то поголовно зовутся Иванами. У меня для передвижения есть Змей Горыныч. Правда, он сейчас на морях отсиживается, зиму пережидает. Есть еще могучий жеребец кощей, Максимилиан, говорящий и не в меру начитанный, иногда просто достающий своей вежливостью и болтовней на тему древних цивилизаций, пирамид, ацтеков и прочей околонаучной ересью. Зато ему подвластны особые пути, тропы, и до того же Лукошкина он часа за три-четыре запросто меня довезет». А с месяц назад мне вообще классная штуковина в руки попалась. Шмат разум. Вещь, честно вам скажу. Раньше это создание могло запросто любое желание исполнить. Ну, например, мост хрустальный с одного берега реки на другой протянуть в самые кратчайшие сроки. А сейчас что-то глючить у него стало. А может просто выдохся от злоупотребления самогоном. И осталась у него одна единственная способность перемещать людей с места на место. И получается это очень качественно. Скажешь эдак «А ну, шмат разум, перемести меня, сотоварищи, на утренний профитроли во дворец французского короля». И через секунду вы уже в Париже, в окружении хлопнувшихся в обморок придворных во главе с местным королем. О, простите, Гюнтер с докладом пришел. Пока он не начал, коротко поясню. Гюнтер — это дворецкий местный, довольно неприятный тип, да еще и на меня глаз положил. Ого, в том самом смысле. Правда, пока я тут царствую, он себе ничего такого не позволяет, а вот когда я был просто начальником канцелярии, то к радости моих добрых и участливых сотрудничков, всегда готовых похихикать над вышестоящими товарищами, заваливал меня орхидеями и слащавыми открытками с пошлыми намеками. — Ваше Величество! — поклонился он, прорываясь в канцелярию сквозь заслон моей личной гвардии рыцари — Давай, Гюнтер, заходи! — махнул я рукой. — Оладики будешь? — Со сгущенкой, государь, а как же, а можно просто сгущенки-кружечку, я потом у себя откушаю. Ишь, хитрован какой, хмыкнул дед, но пошел к себе запаковывать дворецкому сгущенку на вынос. Тут тоже надо пояснить, ох, достану я вас пояснениями, но без них запутаетесь. А надо было предыдущие мои отчеты читать. Сгущенку эту я сюда привнес, мы ее вместе с нашим шеф-поваром научились делать. Кухня тут во дворце шикарная, а заведует ей, конечно же, француз Жан-Поль де Бац, а по-нашему Иван палыч Иван Павлович у нас большая умница, фанат своего дела. Когда я сюда попал, то быстро с ним спелся, и теперь царская кухня может похвастаться новыми блюдами. Тортик Наполеон, сгущенка и салат Оливье, который пока не рекламируется и в массовое производство не поступил. Берегу его на Новый год. Да с майонезом никак справиться не можем пока. Зато зеленого горошка Иван Павлович закатал несколько банок. «Ура! Что у нас нового, Гюнтер?» Спросил я, расправляясь с последними оладиками. «Тишина, Ваше Величество. Последние послы по домам разъехались. Приходила пора очередных царевичей вас воевать. Но, услышав, что в заточении пока ни царевин, ни принцесс, ни даже цариц нет, развернулись и уехали. Обещали весной наведаться». — Вот и хорошо, — прочавкал я. — У нас сейчас и без них хлопот полно. Новый год на носу. Кстати, как придворные приняли мой указ о назначении выходного дня, да и сам новый праздник? — Спокойно и с пониманием, Ваше Величество. Гюнтер благодарно кивнул Михалычу, принимая из его рук обвязанную тряпицей глиняную кружку со сгущенкой. Благодарю, господин Михайлович, вы, как всегда, крайне любезны и готовы поддержать пострадавшего ради Отечества. Кстати, тут Гюнтер не врет и не преувеличивает. Пару недель назад он лишился глаза при попытке одного мерзкого древнего колдуна, Лиховида, устроить дворцовый переворот. Теперь Гюнтер щеголяет разноцветными повязками на глазу, меняя их по настроению. А колдун сидит в заточении, в маленькой коробочке. Да не за что, милай. — покивал головой Михалыч. — Это Иван павлович спасибо, что не забывает нас. — И мне, — обиженно встрял я. — Я же рассказал, как сгущенку делать. — А тебе, — дед подвинул мне кружку чая, — ежели расправился с саладиками, то пора и делами царскими занимать си, и они валят си на диване, от работы отлынивая. — Ну, дед, — тут же заныл я, — я же не от лени на диване валяюсь, а для лучшего пищеварения, будто ты сам не знаешь. — Иди, иди, Федька, — Раз выбился в царя императоры, так соответствовать должен. Это Михалыч так прикалывается. Ни в какие царя я не выбивался, больно надо было. Это мне Кощей подкузьмил Враг тут у него древний объявился. А справиться с ним у Кощей пока силенок нет. Вот и взял он, до да добровольно сдался в плен официальному царю нашей страны Гороху. Кстати, вполне нормальный царь. Хотя это простым жителем он царь. а, если по нашим правилам судить, просто горох. И вот царь Бабаишка настолько один, великий ужасный Кощей. И вот этот великий да ужасный, вполне знаете ли, здраво рассудил, что если он для своего врага станет недоступен, то тот злодей будет тих сидеть и дожидаться, когда же ему этот самый доступ к телу Кощея откроют. И выгода от этого плана очень даже великая оказалась. Вот представьте, что тут Кащеев противник, а надо сказать, что обычный его облик, большой такой змей, не путать с и тем более с Горынычем, размером с полквартала, летающий совершенно чокнутый, вступил бы в бой с Кащеем и с большой вероятностью прибил его. Не насмерть, конечно, бессмертный у нас царь, но вернуться в привычную постась Кащею удалось бы ох как не сразу. Могло и несколько сот лет пройти, кстати, и это еще полбеды. А настоящая беда могла произойти, когда после победы тот, не Ченгачгук, отправился бы сносить под корень лысую гору вместе с дворцом, который под ней находится, а потом наверняка отправился бы по Руси резвиться, обнулив для начала Лукошкина. И получается, что Кощей своей сдачей в плен не только себя спас, а в первую очередь наше государство. Самоотверженный, даже героический поступок. Вот только герой этот... Сейчас где-то за Уралом в тюрьме строгого режима прохлаждается, а я за него тут лямку тяну. Вот такая справедливость. И я снова подчеркну, сам я на этот пост не стремился. Кощей перед отсидкой оставил официальное письмо, в котором на время своего отсутствия назначил меня даже не то что царем, а самим Кощеем. Вот и ты... Ага, вспомнил отличную цитату, подходящую к случаю. «Вот вы говорите, царь, царь, а вы думаете, нам царям легко?» «Да ничего подобного. Обывательские разговорчики». «Очень, знаете ли, в тему звучит. А почему именно меня?» «А больше некого. Нет-нет, я не гений. Ну, скромничаю, конечно. И не незаменимый. Просто действительно некого. Из людей на более-менее приличных постах. В дворце только Гюнтер. Мой Михалыч, Иван Павлович, да я». Без ложной скромности скажу, что выбор тут очевиден для всех. Да никто и не возражал, дураков тут нет против воли Кощея идти. Уже нет, вывелись вследствие естественного отбора. Ваше Величество, напомнил о себе Гюнтер, терпеливо дожидавшийся, пока мы с дедом не закончим очередную перепалку. А стоит ли ставить елку на верхушке Лысой горы? Не обойдемся ли елкой только в тронном зале? Я понимаю праздник, только эта елка как маяк сработать может. — Да кого нам бояться, Гюнтер? — отмахнулся я. — Гороха? Даже не смешно. Фондракхена строго уточнил дворецкий. Это так официально того гада врага Кащеева зовут. кощей говорил, что Фондракхен холод совсем не переносит. И по таким морозам фиг он куда из своего отопливаемого... Замка выберется. Ну, даже и выберется. Он же знает, что кощей тут нет, а мы ему не интересны. Давай, Гюнтер, ставь обе елки. Отпразднуем Новый год. Порадуем население в какой то веке. Как скажете, Ваше Величество? Коротко поклонился дворецкий. Я могу идти? Еще вопрос, Гюнтер. Нужна мне помощь в организации праздника. Сам я все не потяну. Ну, эдакий комитет по подготовке. Человек три активных, не ленивых Есть такие на примете. «Именно людей, государь!» — уточнил дворецкий. «Да нет, конечно!» — отмахнулся я. «Что ты меня на слове ловишь, как будто унизить перед подданными желаешь? Ты у нас не враг народа, случайно?» «Просто уточняю, государь!» — невозмутимо отозвался Гюнтер. «Сегодня же подберу <смех> людей и доставлю перед очи ваши ясные и совсем не грозные». «Как это не грозные?» — возмутился я. «И еще какие грозные!» «Ладно, можешь идти». и смотрю меня. Ух, я в гневе страшен. Как скажете, Ваше Величество, согласился Гюнтер и покинул канцелярию. Бесенята, дождавшись ухода дворецкого, завопили с новой силой, да так, что даже дед поморщился. Да включи ты им, еньте мультики, внучек, так оглохнуть можно. Ага, я сразу и поверил, что Михалыч за уши свои беспокоится. Затишку да грешку он переживает, а мне теперь вставать с дивана и плестись к компу. Ладно, чего только не вытерпишь, ради мира и спокойствия. Между диваном и компом у нас дверь в генераторную, где с удовольствием пашет мой дружище, скелет Дизель. Я заглянул к нему, помахал рукой, а он в ответ радостно заклацал челюстью, не прекращая ни на мгновение крутить рукоять генератора. Дизель — это тоже идея Кощея. царь меня из моего времени... Вытащил прямо из геологической партии, где я подрабатывал сезонно. Прямо с вагонщиком, со всей аппаратурой. Спасибо ему за это, благодетелю нашему. Я бы без компа точно ходил бы тут скучный и грустный, если бы вообще выжил. А так удалось кощей заинтересовать достижениями науки и техники, а потом и полезным стать. Вот постепенно зачуткость, гениальность и скромность и выбился в большие начальники». А Дизеля мне как раз Каще посоветовал, в качестве замены бензина, которого тут даже в теории пока не существует. Михалыч приделал генератору рукоять, и теперь Дизель с чувством огромного удовлетворения крутит ее, а комп работает. Дизель после этого стал местным героем у всех скелетов. Особенно после того, как за особые заслуги я ему красным фломастером нарисовал на лбу знак радиационной опасности. У скелетов в дворце жизнь тоскливая, скучная, а тут такой прорыв в карьере. Вот и образовался у нас тут клуб дизелей-почитателей. Да ладно, не мешают, пусть развлекаются. Однако есть в этой ситуации и огромный минус для меня. Кощей наш батюшка, чтобы ему икалось в цепях в темной камере, запрограммировал дизеля запускать генератор ровно в 6 утра. Оно бы и ничего, но при вращении рукоятки косточки скелета так громко и отвратительно визжат, что от этого ультразвук я тоже теперь вскакиваю в шесть утра. Я полюбовался бесенятыми, затихшими в кресле завороженными «ну погоди», которые они пересматривают, наверное, в тысячный раз. Почесал между рожек тишку, потом гришку, а может быть наоборот, вечно их путаю и задумался. Глобальных дел, ну, таких, что все бросить и куда-то бежать в очередной раз, спасая мир, не было. А вот делишек скопилось больше, чем хотелось бы, и заниматься ими было жутко лениво. Внучек, будто угадав мои мысли, протянул дед, убирающий в шкаф миски после легкого перекуса. А ты ведь давно у Варьки своей не был, а? Может, смотаемся в Лукошкина? Поглядим, не случилось ли чава? Ага, заботливый какой. Это он сейчас на самом деле не за меня переживает и не за мою девушку, а прикидывает, как бы самому попасть к своей пассии, могучей тетке Пелагеи, служащей у моей Варе дома правительницей. Любовь у них с дедом. А вообще, любовный вопрос у нас тут даже и не вопрос, а устоявшийся факт. Будто не декабрь, а март месяц на дворе. Все в чувствах, переживаниях. Вот смотрите. У меня Варя, чудесная девушка, которой удалось сбежать из монастыря после того, как она стала сиротой, а два братца запихнули ее туда, чтобы она не мешала им прогуливать наследство. Я про это тоже подробно рассказывал в предыдущих хрониках. Варя у меня настоящая боярыня, знатного рода Зубовых. Сейчас она проживает не в своем имении, а в стольном городе Лукошкино, где с милостивого изволения, ха-ха, Гороха вот-вот собирается открыть первую школу для детишек. Поборов свою невероятную скромность исключительно ради истины, должен отметить, что принимал самое непосредственное участие во всех приключениях Вари. Ее братцев, которые опустились до откровенного грабежа на большой дороге, силами нашей канцелярии удалось избавить от смертной казни, и милостивым судом Гороха они были отправлены на пожизненную каторгу. Варя была восстановлена в правах и с увлечением достраивает школу. Половина расходов, по которой, кстати, я взял на себя под видом некоего гуманитарного фонда. А в целом у нас с Варей все хорошо, даже отлично. И пожениться мы планируем, наверное, летом. Вот только повидаться с ней удается не так часто, как хотелось бы. Дела, сами понимаете. Следующая любовная линия – это, как я уже говорил, Михалыч и Пелагея. Особо ничего про них сказать не могу, пожилые люди развлекаются как могут, счастьем, здоровья и хихи, детишек побольше. Еще один любовный сюжет, это уже в духе Ромео и Джульетты, участковый Ивашов из Лукошкина и наша новая сотрудница, бесовка Алена. Отношения у них развивались постепенно и довольно сложно, ну по разную сторону баррикад они оказались, что уж тут поделать. Про Никиту я рассказывать не буду, он сам про себя прекрасно в своих мемуарах рассказывает. А вот про Алену пару слов скажу. Она родилась обычным человеком, но еще в детстве попала в рабство по договору Кащею, и он ее быстренько переделал в бесовку. Я этих тонкостей ни в юриспруденции, ни в колдовстве не понимаю, просто принимаю как факт, и договор этот, и бесовку, не вникая в детали. как бы то ни было, но алёне совсем не в моготу стала на службе у Кощея, и решила она любыми путями обрести волю. И знаете, получилось у нее, правда, в перспективе. Летом Кощей пообещал отпустить ее, а пока она зачислена в мою канцелярию и служит верой и правды но ну, в процессе службы встретилась с Никитой и завертелась у них. И как-то, думаю, очень серьезно. Есть еще одна парочка у нас, самая первая из всех. Это наша сотрудница, простая вампирша Маша, и ее пламенный поклонник, немецкий посол Кнут гамсонович Шпиц-Рутенберг. Про Машу я вам потом расскажу. Она у нас личность неординарная, и парой слов не обойтись. А вы у меня и так уже устали от пояснений. Да и Михалыч давно ответа ждет. А знаешь, деда, возможно, ты и прав. Михалыч аж подпрыгнул от негодования. «Возможно?» «Да как у тебя только язык поворачивается, Федька, такое говорить?» «Я всегда прав». Я пытался сказать, пока ты меня не перебил, что можно действительно в Лукошкина смотаться. Но если тебе важнее твой скрытый комплекс тут демонстрировать, то давай лучше останемся. Я тебе сейчас психологические тесты запущу на компьютере. Будем выявлять, что ты у нас за личность на самом деле и как с тобой бороться. «Паразит ты, внучек», — вздохнул дед. И как только Кощей батюшка тебя царем назначил, одевай свой полушубок, да поехали, уговорил. Ну, и как вы думаете, удалось мне повидаться с Варей? Правильно, нет. А у нас тут всегда так. Стоит задумать что-нибудь полезное, а главное приятное, как тут же происходит нечто сразу нарушающее все планы.